Семейный аккорд В столовой около весело потрескивающего камина сидит вся семья. Отец, медленно ворочая языком, рассказывает свои неприятные дела. А он не говорит. «Если вы, Иван Матвеевич, берете отпуск теперь, то что же вы будете делать в марте месяце? Что, — говорит, — вы будете делать тогда, если вы берете отпуск теперь?» «Это он мне говорит, что значит, почему я...» «Я дала задаток за пальто», — отвечает ему жена, шлепая пасьянс. «И они должны сегодня пальто прислать. Не поспеть же мне завтра по магазинам болтаться, когда я утром на вокзал еду. Это надо понимать, это каждый дурак поймет. Вот выйдет пасьянс, значит, сейчас привезут». «И если я теперь не поеду», — продолжает отец, «то имея в виду март месяц...» Дочка моет чайные ложки и говорит, поворачивая голову к буфету. — С одной черной шляпой всю зиму покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что еще прошлогоднее есть. вас никогда не было справедливости. Десятка, пятерка валет. Вот зачем пятерка? Не будь пятерки, валет на десятку и вышла бы. Не может быть, чтобы они, зная, что я уезжаю и опять-таки получивши задаток, А Зиночка вчера как нарочно говорит мне, «А где же твоя шляпка, Сашенька? Что с зеленым пером? Ведь ты, говорит, хотела еще с зеленым купить». А я молчу в ответ, хлопаю глазами, «У Зиночки-то у самой десять шляп». Так и сказал, «Если вы, Иван Матвеевич, надумали взять отпуск именно теперь, то что именно будете вы?» «Одна шляпка для свиданий, одна для мечтаний, одна для признаний, одна для купаний, красная. Потом с зеленым пером, чтобы на выставке ходить. Врут карты. Быть не может. Разложу еще. Вон сразу две семерки вышли. Десятка на девятку, т у сюда. Вот этот пасьянс всегда верно покажет. Восьмерка на семерку. Да не может быть, чтобы они, получивши задаток, да вдруг бы. Двойку сюда». «А когда Зиночкина мать молода была, так она знала одну тетку одной актрисы, так у той тетки по двадцати шляп на каждый сезон было. Я, конечно, ничего не требую, никого не попрекаю, но все-таки можно было бы позаботиться». Она с упреком посмотрела на буфет и задумалась. «Но с другой стороны, — затянул а глава, — если бы я не взял отпуска теперь, а отложил бы на март месяц... — Я знаю, — сказала дочь, и голос ее дрогнул. — Я знаю, вы опять скажете про прошлогоднюю шляпу. Но поймите же, наконец, что она была с кукушечем пером. Я знаю, вам все равно, но я-то, я-то больше не могу. Опять валетом затерла. — Довольна я и в прошлом году намучилась. Чуть руки на себя не наложила. Пошла разгулять в летний сад. Хожу тихо, никого не трогаю. Так ведь нет... Идут две какие-то, смотрят на меня. Прошли мимо и нарочно громко. Сидит, как дура, с кукушечным пером. Вечером маменька говорит, ешь простоквашу. Разве я могу? Когда у меня, может быть, все нервы сдвинулись? А в марте почем я знаю, что может быть? И кто знает, что может в марте быть? Никто не может знать, что вообще в мартах бывает. И раз я отпуск... Вам-то все равно... «Пожалейте, да поздно будет! Кукушче перо! Еду летом из города, остановился наш поезд у станции, и станция-то э самая дрянная, прямо полустанок какой-то! Ей-богу! Даже один пассажир у кондуктора спросил, не полустанок ли, и весь вокзал-то с собачью будку, а у самого моего окна станционный телеграфист стоит, смотрит на меня и говорит другому мужчине, гляди, едет как дура с кукушечем пером». Да нарочно громко, чтоб я слышала. А тот другой, как зафыркает, умирать буду, вспомню. А вы, говорите, шляпка, и вокзал-то ведь собачью будку. Дочка горько заплакала. Постой, постой. Вот сейчас, если король выйдет, Вечно лезут с ерундой, Не дадут человеку толком пасьянца разложить. Мне внимание нужно. Вот куда теперь тройка делась? Хорошо, как в колоде. А как я пропустила тогда что? Ведь если я сегодня пальто не получу, Мне завтра ни за что не выехать. Вот тройка-то где? Опять-таки пренебречь я не могу. э т а к и е холода, что я там без пальто заведу? Разве вы о матери подумаете? Вам все равно, хоть пятерка на четверку. А он мне сам сказал, Поезжайте, Иван Матвеич. Так и сказал, я не глухой. А если он насчет моего отпуска... Я всегда говорила, что у всех людей есть родители, кроме меня. Ни одного человека не было на свете без родителя. Попробовали сами два года кукушкой ходить. Коли вы такой добрый, папенька, так не бось, не Люба. Пойди посмотри, Валета сюда. Кто-то в кухню стучится. Две двойки сразу. Дочка уходит. Маменька, кричит она из кухни, пальто вам принесли. Валет сюда. Подожди, не ори. «Дама, так. Должна же я докончить. Туз. Нужно же узнать, наверное, про пальто. Пусть подождет на кухне. Тройка. Опять не в ы ш л а Разложу еще раз».